Глава 5 Под тревожными взглядами оперативников Шелестов прошел через комнату, расстегнул портупею и бросил ее на кровать. Расстегнув воротник гимнастерки, опустился на стул перед керосиновой лампой и сложил на столе руки. Без слов было понятно, что ниточка где-то оборвалась. Сегодня Максим обещал заехать в госпиталь, где лежала раненая Лариса Сергеевна. И вот он вернулся, видимо, со скверными вестями. «Оборвалась ниточка», — твердо сказал Шелестов. «Ничего мы об этой женщине не знали и теперь уже не узнаем». «Не узнаем, имела ли она отношение к вирусологам, помогала каким-то фашистским окруженцам». «Скончалась, Лариса Сергеевна. Может быть, она была шпионкой и просто собирала сведения о Красной Армии, о перевозках военных грузов». «Да, помогли и нам патрульные», — проворчал Сосновский. Я со своими сантиментами не стал, ей по ногам стрелять так нет. Она на автоматную очередь нарвалась. «Ну, теперь уже сожалеть поздно». Шелестов стукнул ладонью по крышке стола. «Ясно, что тянули мы пустышку». «Раскрытая банда спекулянтов, большой склад ворованных продуктов питания». «Это не пустышка», — возразил Буторин. «Побочный результат, но очень важный в это время и в этой местности». «Ниточки еще потянутся от этого дела, будьте уверены». «Потянутся», — кивнул Коган. «Не может быть, чтобы не потянулись». «И немцы где-то рядом. Мы на хвост им наступаем. Подтвердите, семён Валерьевич». Шелестов внимательно посмотрел на вирусолога. Тот подтянулся, откашлялся, поправив очки и заговорил. «Я тут с кое-какими образцами занимался в лаборатории армейского госпиталя. У них там женщина работает, она москвичка». До войны работала в Академическом институте этого профиля. Так вот, некоторые препараты, изъятые нами в процессе операции, которые не имели фабричной упаковки, указаны как лечебные препараты общего действия. Не буду вдаваться в подробности, но, по сути, это противовирусные препараты». «И что нам это дает? Вы можете сделать какие-то выводы?» «Ну, конечно, это же очевидно», — проговорил Каратеев. Чтобы не выдать себя, чтобы не всполошились местные медики, немцы, спрятавшиеся где-то в этом районе, располагая фармпрепаратами, меняли их на продукты осторожно. Они должны, в принципе, помогать ликвидировать простудную и гриппозную симптоматику. Иначе начнется паника, обратят внимание военные медики и им крышка. Тут такую войсковую операцию начнут, что мало не покажется. Просто могут карантин объявить и закрыть район. Значит, вы уверены, что эти препараты обменивались немцами или теми, кого они попросили им помочь? Только у них сейчас и здесь могли оказаться такие препараты. Именно это я и хотел сказать, товарищ подполковник. Слушайте, вдруг сказал Сосновский. Одна группа диверсантов уже напала на нас. Точнее, она пришла в то место, где немецкие вирусологи были раньше. Хотели они уничтожить или эвакуировать ученых, и результаты их работы пока не ясно. Но где гарантия, что не придет другая группа, которая тоже будет искать вирусологов, искать их связи? А если Лариса Сергеевна и была здесь от группы диверсантов, которая должна найти вирусологов? И она искала таким вот способом связь с ними, искала на рынке тех, кто продает медикаменты. Я уверен, что группа была не одна. Послали несколько групп в разные места, и они активно ищут этих медиков из концлагеря. Активно ищут. Может, уже и нашли. роженков поежился и снова сел на деревянной лежанке. Не спалось. Ни аппетита, ни сна. Да и какой уж тут аппетит, когда тебя арестовали по такому обвинению. Тут и растрата, и спекуляция ворованными продуктами. Сожалел майор о содеянном? Он и сам этого не знал, не думал об этом. Больше всего он сожалел о том, что попался, что где-то повел себя неосторожно, что подвели его помощники, которым он слишком доверял. «А как иначе? Как не доверять? Ведь иначе ничего и не сделаешь. Можно все делать самому, но тогда и не развернешься. Будешь приторговывать по мелочи. Обидно, если прижмут на мелочи, а получишь как по полной программе». Была еще одна сторона, которая беспокоила Рыженкова. Поддернув штаны, в которых не было брючного ремня, он стал ходить по камере из угла в угол. За это страдать совсем уже не хотелось. «Плохо, если ему начнут шить и измену родине». Вот этого майор Рыженков никогда не делал и делать не собирался. Деньги деньгами, жадность жадностью, но предателем, сторонников фашистов он никогда не был. Но почему тогда ему стали шить связь с немцами? Рыженков никак не мог понять. И вопросы следователь такого рода задавал, и подозрения были просто на виду. И вдруг до майора дошло. Да, он тогда не понял решил, что это пустые страхи или нарождающиеся местные бандитские шайки на освобожденной территории, зубы начали показывать. Он за несколько дней до ареста с почувствовал за собой наблюдение. Даже не наблюдение, а пристальное внимание к его персоне. Если бы тогда НКВД его в чем-нибудь заподозрило, его тогда бы и взяли. Но это были люди не из НКВД, точно. Лекарства немецкое предлагали в большом количестве и меняли только на еду. Причем на конкретные продукты. Не просто на крупы, не просто на хлеб, а именно на мясное. Еду для мужиков. Вот чего тогда не понял Рыженков. Это значит, СМЕРШ ищет каких-то немцев здесь. А его заподозрили, потому что именно на него поиски продуктов этих немцев и вывели. «Дежурный!» — Рыженков стал барабанить в дверь кулаком. «Дежурный! Подойдите! Прошу вас!» Майор даже не подумал о том, сколько сейчас времени. Его очень взволновала та мысль, которая так неожиданно пришла в голову. И он продолжал стучать и звать. И после нескольких ударов из-за двери раздался недовольный сонный голос. «Чего стучите? Завтра составлю следователю рапорт, что вы буяните и не сотрудничаете с органами. И будет вам другая участь». Не слушая глупости, которую нес сорокалетний старшина, Рыженков продолжал стучать и просить, «Так я же и хочу со следователем поговорить! Срочно поговорить! Поймите, это очень важно! Для следствия важно!» И тут Рыженков услышал удар, грохот металла. Было ощущение, что в ворота комендатуры врезалась машина. Следом за грохотом металла ночной воздух прорезали автоматные очереди. Грохнула граната. Потом еще одна. Майор кинулся к зарешоченному окну, которое располагалось на высоте двух метров, и стал жадно ловить звуки. Характерные звуки очередей ППШ им вторили выстрелы из ППС, пистолетные выстрелы. Снова взрыв ручной гранаты. В коридорах кричали люди, раздавались приказы, суть которых из-за шума майор не мог различить. То, что в городке начался стрелковый бой, было само по себе странно. Ведь линия фронта откатилась далеко на запад. Да и не могли оказаться в тылах наступающей Красной Армии окруженные подразделения вермахта в таком количестве, чтобы атаковать гарнизон. И какой в этом смысл? И тем не менее ночь прорезали автоматные очереди. Иногда даже взрывались гранаты. Увидев в коридоре Боровича, Шелестов приказал ему поднимать в ружье подразделение. А сам, застегивая на ходу портупею, выбежал на улицу. Отцветы стрельбы и взрывов виднелись на юго-востоке города. Там, где располагалась комендатура. Мчаться неизвестно куда, ввязываться в непонятный бой с колес было глупо. Какие-то 400 метров можно преодолеть пешком. Это даст возможность не попасть сразу под массированный огонь врага. Хорошо еще, что были не слышны пулеметные очереди. Оставив в расположении роты пятерых автоматчиков, с остальными и своей группой шелестов побежал к комендатуре. «Сколько там бойцов?» Комендантский взвод, кажется, человек 25. И опытных бойцов во взводе мало. Кому зачем понадобилось нападать? Захватить оружие, боеприпасы, продукты питания? Опять в голову лезут эти самые продукты. Бой шел уже во внутренних помещениях. Что-то горело. Из окон выбивался черно-сизый дым. Автоматчики Боровича хватили двор и оба небольших здания комендатуры полукольцом. Но открывать огонь не могли. А в кого стрелять, когда все в красноармейской форме? Все с советскими автоматами. Да еще ночь на дворе. Но лейтенант быстро сообразил, что происходит. Он хорошо знал, что у комендантского взвода в городке не было касок, а все бойцы, атаковавшие комендатуру, были в касках. И Борович сам принял решение и отдал приказ стрелять на поражение. Водитель застрявшего в воротах Студебекера упал под колеса, сраженный пулями. Несколько солдат в касках заметались по улице и тут же были убиты автоматчиками Боровича. Теперь Шелестов хорошо различил возгласы и команды на немецком языке. Но он приказал брать пленных и стрелять по конечностям. Но его команды мало кто расслышал среди грохота перестрелки. Тем более бойцы комендантского взвода его не могли услышать. Да и некогда им было разбираться, когда они оказались буквально блокированными в нескольких помещениях караула и гауптвахты. И когда подоспевшая помощь ударила по нападавшим с тыла, маленький гарнизон перешел в атаку и даже закричал «Ура!». В результате бой прекратился очень быстро. Чувствовавший себя немного виноватым в произошедшем, Борович ходил со своим сержантом по двору. Они толкали ногами убитых, отбрасывали в сторону оружия и шли дальше. Смотреть на убитых в красноармейскую форму, убитых тобой людей, было очень неприятно. Следовало убедиться, что это и в самом деле немцы, что это переодетые враги. Комендантский взвод выносил во двор своих убитых, перевязывал раненых. Автоматчики Боровича собирали в одном месте убитых немцев. Когда четверо тяжело раненых начали в горячке что-то говорить по-немецки, все встало на свои места. Раненым пытались оказать помощь, перевязать, но двое умерли сразу. А двое еле дышали. шелистов понял, что пленных не будет что это нападение так и останется тайной. И когда его схватил за рукав Коган и потащил в гауптвахту, то внутри у Шелестова стало как-то нехорошо в предчувствии беды. Двери пяти камер были заперты, внутри находились арестованные и подследственные, и они были живы. Открыта была только одна одноместная камера, и посреди на полу, разбросав руки и ноги, лежал майор Рыженков. Сзади затопали ноги. Шалистов повернул голову и увидел приближающихся Буторина и Сосновского. Оба оперативника мрачно посмотрели в камеру и переглянулись. «Ну вот, чего-то такого мы ожидали», — сказал Сосновский. «А они не ожидали, что в городе есть еще подразделение Красной Армии», — добавил Буторин. «Думали сделать дело и ретироваться. Главное, они уже сделали. Осталось только отступить и скрыться на машине». «Вы что, думаете, что они напали на комендатуру, чтобы убить Роженкова?» То ли спросил, то ли констатировал факт Шелестов. «По-моему, других вариантов объяснения нет», — пожал плечами Коган. «Мы только догадывались, предполагали, что роженков знал о немцах, возможно, имел контакты. А на самом деле так и было. Видите, какая игра идет? Ва-банк! Посланные диверсионные группы лабораторию вирусологов, видимо, нашли. Теперь они ликвидировали свидетелей и будут эвакуировать то, что нашли. Вопрос как? Эвакуировать или ликвидировать?» Повернул голову Шелестов. «Решительность им не занимать. Многое поставлено на карту. Страшное оружие может оказаться в их руках. И будет еще страшнее, если у нас не будет антивирусного препарата. Вот такая ситуация. И ни одного пленного». Хлопнув дверью, Шелестов поспешил на улицу. Он приказал перетащить и уложить всех убитых немцев на открытом пространстве и обыскать. Все, что в карманах, до самой последней пуговицы вытащить из карманов и сложить рядом с каждым телом. Осмотреть все тела на предмет татуировок, шрамов, родимых пятен. Всего убитых было 12 человек, но действовали они умело и нагло. Если бы не помощь роты Боровича, эти 12 человек перебили бы в комендатуре всех и спокойно ушли». Через два часа по телефону пришло сообщение, что Студебекер с номером АП-1288 принадлежал армейским продовольственным складам. И ушел он в рейс вчера утром. Об исчезновении машины руководство уже знало и сообщило о происшествии, как положено, по инстанции. Местный особист уже подготовил и прислал характеристики на водителя и сопровождающего экспедитора. Шелестов собрал группу в комнате, пригласив на совещание вирусолога и лейтенанта Боровича. Первый вопрос был по телам убитых. Ими занимался Каратеев вместе с автоматчиками. Ему помогал Коган. В результате ничего особенного или очень важного обнаружить не удалось. Незаметных шрамов, по которым можно было бы идентифицировать личность не татуировок на теле. Невозможно было даже точно сказать, что это были немцы или что все нападавшие были немцами. Значит, ничего нельзя сказать с точностью. Подвел итог Шелестов. «Ну, можно, конечно, кое-что выделить». Почесал в затылке каратеев. «Например, у десятерых убитых очень хорошие, ухоженные зубы. А у двоих очень запущенные, как будто они их давно или никогда не чистили. Хотя все 10 других были курящими. Кстати, у всех убитых в карманах немецкие сигареты». Вставил Коган. «Так». Шелестов чуть не вскочил с места. «Молодцы, ребята!» «Вы, семён Валерьевич, большой молодец!» Это же, скорее всего, говорит о том, что среди немцев были и русские. Фашисты использовали их, как мне кажется, в качестве проводников, как людей, которые знают местность, а заодно могли бы стать переводчиками или просто при необходимости вступать в контакт с кем-то, чтобы выдать всю их группу за советских солдат. Логично? Логично. Борович, что с их автомашиной? Никаких документов или личных вещей в машине нет, ответил лейтенант. Документов при убитых тоже нет. Так что невозможно сказать, был ли среди убитых во время боя водитель и экспедитор. В щель между досками с правой стороны борта попала еловая ветка. Свежая, еще не подсохла. Думаю, сюда они ехали через еловый лес. Через чащу. Еловых лесов этой местности немало, но все-таки эта информация может помочь. Так, еловый лес. Шелестов расстелил карту. Вопрос, откуда они ехали? «Вот маршрут машины по путевому листу», — сказал буторин, проведя пальцем по карте. «Начальная точка в 20 километрах севернее нас, конечная в 120 северо-западнее. В любой точке этого маршрута могли напасть на машину, убить водителя и экспедитора и двинуться сюда». «В любой», — согласился Сосновский, даже не подходя к карте, а развалившись на своем стуле в углу. «Напасть могли в любой точке, но времени петлять и запутывать следы у них не было». Они, скорее всего, направились сюда по прямой от точки захвата машины. Я бы на их месте, например, сделал так. Быстрый захват. Пока никто не узнал о нем, пока не опомнился, рывком добраться сюда, сделать дело, а потом раствориться в лесах, уничтожив машину, спалив ее или утопив в болоте». «Ну?» — задумался Шелестов. «Если ты прав, Михаил, то получается, что от линии маршрута машины, согласно путевому листу, до нашего городка могли проехать через два участка с еловыми лесами. Тела водителя-экспедитора искать нужно вот здесь и вот здесь». Шелестов обвел карандашом два участка на дороге. Оперативники подошли к карте и стали рассматривать местность. Шелестов постучал карандашом по карте и проговорил. «При всех наших предположениях я бы сказал, что на этих линиях которые направлены к нам от дороги, от маршрута продуктовой машины, немцы не прячутся. Они где-то в другом месте. Это тоже нам подсказка. Вот что, ребята, давайте садитесь в две машины и выезжайте. Миша Сосновский, ты бери пятерых автоматчиков, и ты, Виктор, пятерых. Осмотрите там все, найдите тела. И будьте осторожными. Это вполне возможно не единственная диверсионная группа в наших тылах. Видите, какая для немцев это важность? Они не считаются ни с какими потерями. Лишь бы найти вирусологов, материалы и вывести их, или их гарантированно уничтожить. Мы должны успеть. Борович, возьмите своих оставшихся людей, кто не уедет, и прочешите местность вокруг городка». «Что искать, товарищ подполковник?» Лейтенант поднялся и расправил гимнастерку под ремнем большими пальцами. «Искать раненого или просто сбежавшего человека в красноармейской форме». «Я не уверен, но вдруг нам повезло, и кто-то после этого ночного боя в живых все же остался». «Каратеев, вы осмотрели аптечки в машине? Личные аптечки убитых?» «Так точно», — неумело, но по-военному ответил вирусолог. «Стандартные наборы красноармейцев и их санитарных сумок. Правда, у нескольких в карманах я нашел немецкие бинты, ну и кое-какие медикаменты. Но это все к лаборатории отношения не имеет». Особист части задачу понял быстро и энергично организовал поиски вдоль дороги. Для этого договорились с командованием, и одно из подразделений на марше остановили и развернули для прочесывания местности вдоль дороги. Результат появился уже через два часа. Сначала бойцы нашли два тела в старой воронке от снаряда, забросанных ветками деревьев. Потом еще два тела, просто сброшенных во вражек метрах в пятидесяти от дороги. Когда подбежал Буторин, бойцы под присмотром Сосновского извлекали тела. Рядовой красноармейцы красноармеец и старший сержант из оврага извлекли тела двух женщин в возрасте около 50 лет. Судя по одежде и корзинам, тоже сброшенным во вражек, это были местные деревенские женщины, которые попросились доехать до рынка. «Убивали ножами», – комментировал Сосновский. «Били умело и наверняка. Женщины, я думаю, уже сидели в машине, когда их остановили диверсанты». Может, под видом патруля, может, военных регулировщиков. «Документы есть?» – спросил Буторин. «Ни у кого из убитых при себе документов нет. Думаю, специально забрали, чтобы в случае чего затруднить установление личностей. Но особист опознал и шофера, и экспедитора». Когда проследили дорожку от шоссе, стала ясна и картина случившегося. Нашлись следы от колес в том месте, где грузовик свернул с шоссе на грунтовку. В этом же месте на асфальте и обочине нашли следы крови. Видать, шофера выманили из машины и прикончили на дороге. А потом прямо в кабине убили экспедитора. С женщинами расправились быстрее прямо в кузове. Следы крови и на полу кузова, и в кабине были. Это определили еще после боя в комендатуре. — Вот тебе лишний пример того, что нельзя нарушать приказы командиров. — проворчал Сосновский. — Поплатились. — Да ладно тебе терзаться, — ответил Буторин. — Ты же понимаешь, что если бы такие приказы исполнялись неукоснительно то диверсанты придумали бы иной способ завладеть машиной. Давай-ка лучше кумекать, откуда и как диверсанты сюда попали. Изучив карту местности, оперативники решили, что фашисты могли к этому месту прийти случайно. Видимо, им нужна была любая дорога, любое шоссе, на котором можно захватить грузовик. Не такая, конечно, оживленная, не та, по которой перебрасываются целые войсковые части и техника. Знали, разведка у них сработала. Но способов перейти через линию фронта не так уж и много. Разделившись, Сосновский Буторин объехали несколько деревень в округе. И к вечеру им повезло. Старик, бывший колхозный сторож, который, несмотря на возраст, не жаловался на зрение и даже читал без очков, а на расстоянии мог различить марку автомобиля, рассказал, что на рассвете видел в небе белые пятна. Сначала был гул самолета в небе, а потом пятно. Пасмурно, утренние сумерки. «Что ж тебе, отец, не спалось?» — поинтересовался Буторин, глядя в том направлении, куда указывал старик, а потом сверяясь с картой. «Старики всегда плохо спят», — пожал плечами бывший сторож и затянулся самокруткой. «Им слишком много приходится носить в душе». Буторин посмотрел на собеседника в опрятной чистой рубахе, заплатанных штанах и стоптанных кирзовых сапогах. Старик был еще крепок, даже ходил без палки, а на ладонях явно были видны мозоли от крестьянского ручного труда. — Грешил ты, видать, дед, вот грехи и не дают спать. — Кто безгрешен? — спокойно отозвался старик. — По молодости они не беспокоят, а с возрастом все вспоминается. — Доживешь, сынок, и попомнишь мои слова. — Да, отец. — пряча карту в планшет, вздохнул Буторин. — Да жить бы, а уж там видно будет. Сосновский подъехал со своими новостями. Мальчишки, которые пасли колхозных коней, рассказали, что видели двух чужаков в военной форме. Те показались на опушке и снова исчезли. И было это через сутки после того, как старик видел в небе пятна. Военные детей видели, но к ним не подошли. Оперативники собрали автоматчиков, которые сопровождали их, и, развернув цепью, прошли через лес в том месте, где видели двух солдат. Через час нашли два больших относительно свежих кострища. Осмотрев все вокруг, обнаружили несколько плохо спрятанных окурков от немецких сигарет и как раз тех марок, которые нашлись в карманах убитых возле комендатуры диверсантов. «Оберст и номер пять», — прокомментировал Сосновский. Когда один из автоматчиков принес ему еще и смятую пустую пачку, добавил. «Так и есть. По шесть сигарет в пачке. Столько полагается каждому солдату вермахта в день». Через три часа в соседнем лесу нашлись и десять замаскированных парашютов. Их спрятали под корнями подгнивших поваленных деревьев воронки от авиационной бомбы и в небольшой промойне, забросав ветками. Больше автоматчики парашютов не нашли, хотя обследовали большую часть леса. «Только 10 сказал Сосновский, глядя, как бойцы забрасывают парашюты в кузов машины. «Значит, двое местных. Встречающие проводники местные, кто знает эти места, так?» «Согласен», — кивнул Буторин. Только нам бы еще узнать, сколько местных привлечено к этой операции. Может, кто-то не участвовал в атаке на городок. Может, из местных собрана еще одна боевая группа, о которой мы не знаем. Но что мы теперь знаем почти точно, это то, что группа с места высадки шла по прямой к городу. Даже место перехвата машины находится на прямой линии от места десантирования и места нападения. Знали, зачем идут. Целью был как раз Рыженков а потом уже вирусологи. А точнее, две цели одновременно. Нет, Витя, есть еще одна группа. В ней и парашютисты, и те, кто их здесь ждал. Не всех мы перебили возле комендатуры. Самолета сбросили тех, кого придали в помощь местным. Потому что времени на ожидание у немцев больше нет. Надо срочно возвращаться. Думаю, фрицы своих вирусологов уже нашли. Хуже, если они еще и вагон с заразой нашли. Бросая окурок, добавил Буторин. «Поехали!» Борович построил своих автоматчиков и, строго глядя бойцам в глаза, прошелся перед строем. Опытные бойцы подобрались, руки тверже взялись за ремни автоматов, висевших на плечах. Своего командира они уважали и любили. Несмотря на то, что лейтенант был моложе почти всех своих бойцов, но опыта и храбрости ему было не занимать. А еще солдаты ценили отношение к себе командира и то, как он беспокоил события между боями, как он берег бойцов во время боев. Да и то, что лейтенанта назначили командиром роты вместо погибшего капитана, тоже говорило, что Боровича знали и ценили его старшие командиры. Поэтому приказы ротного выполнялись быстро и четко. «Значит так, орлы», — заговорил лейтенант, «дело предстоит простое, но не очень легкое. Тут понять должен каждый, через свою голову и душу пропустить. На передке...» Там все просто и понятно. Вот ты, вон враг. Сейчас мы с вами выполняем боевую задачу, но в тылу наших войск. И расслабляться не гоже. Враг, он везде враг. Только здесь все сложнее. Враг замаскировался, он в нашу форму рядится. Он в мирного жителя, в гражданского может рядиться. Сложность есть и в другом. Брать надо живым врага. с Собой рисковать, не щадить себя, а его брать живым. Понимать должен каждый, что вместо нас этого никто не сделает. Напакостить фашисты и их пособники в тылу могут, еще как могут. И чтобы выловить их всех, надо брать живыми, допрашивать, выяснять, кто и где есть еще. Не спешите стрелять, а уж если нет возможности взять целым, если видите, что сбежит враг, то стрелять по ногам, только по ногам. Тут вам не фронт, тут сложнее, а родина она везде. И здесь, и там, куда мы еще не дошли. И защищать мы ее должны с умом везде, куда нас послало командование. Бойцы со средоточенными лицами развернулись в цепь и осторожно двинулись через редколесье. Не спешили, часто приседали, чтобы глянуть вперед под низко опустившиеся ветки ели и берез, присмотреться к кустарнику. Оружие держали наготове, но Борович видел, что пальцы старались на спусковых крючках не держать. Рефлексы у всех боевые, стреляли умело, мгновенно оценивая боевую обстановку. Но теперь лейтенант видел, что его автоматчики прониклись важностью задания. Боялись рефлекторно убить диверсанта, которого надо живым взять. Редколесие закончилось дальше поле Чистое и ровное. Борович прикинул, смог бы раненый или струсивший диверсант добежать сюда от здания комендатуры. Нет, вряд ли. Сумасшедшим надо быть, чтобы рвануть в чистое поле. Хоть и не в себе был человек, который мог выжить в том бою. А все ж укрыться пытался, чтобы не заметили его. И Борович приказал развернуться в цепь в другую сторону к кустарнику за дорогой. Там за проселком промоина небольшая балка, выпасы коровьи. Сейчас коров ни у кого из местных не осталось. На выпасы никто не ходит, даже косить траву не ходят, ведь нет домашней живности». Хоть кролики, хоть козы, а всего война лишила. Снова цепь не спеша двинулась. Бойцы приноровились, смотрели под ноги, искали следы, но в то же время не упускали из вида пространства и впереди себя. Обращали заранее внимание на места, где мог прятаться человек, откуда по цепи могли открыть огонь. Так в атаку бойцы роты еще не ходили, чтобы идти и ждать, чтобы давать возможность врагу выстрелить в тебя первыми. Но каждый осознавал свой долг солдата в этой непростой обстановке, в этой операции. Товарищ лейтенант, Селиверстов поднял правую руку, и вся цепь почти сразу остановилась. Многие опустились на одно колено, изготовившись к стрельбе. Борович подбежал к молодому солдату и посмотрел вниз под ноги. «Молодец! Как углядел-то!» Лейтенант и Пашка Селиверстов опустились на корточки. «Хороший у тебя глаз» одобрительно сказал ротный. «Смотри, а вот здесь кровь размазана». «Может, двое их было?» предположил автоматчик. «Один другого тащил раненого». «Нет», ответил лейтенант. «Если бы тащил, то следы волочения были бы и в других местах. А мы прошли рыхлую почву и ничего не заметили. Кровь смазана потому, что ранен он в руку или в верхнюю часть туловища. Вот кровь и капала. А он полз по ней, когда хотел здесь незаметно проползти». Если бы в ногу, то след бы все равно за ним остался несмазанным. он туда, что ли, полз? Пашка указал рукой на край промоины впереди. Может, и туда, — ответил Борович и начал отдавать приказ. Максимов, возьми двоих и обойди вон ту промоину справа. Головы туда не совать, смотреть внимательно. Лежаков и вы двое, влево и прикрывайте нас. Смотрите у меня. Стрелять только по конечностям. Ну а ты, Пашка и Янка, за мной. «Смотрите внимательно и держитесь от меня в паре шагов позади и по сторонам». Дважды махнув поднятой рукой вперед, Борович отдал команду к началу движения и, сняв с плеча ремень автомата, тоже двинулся вперед. Держа оружие в руках, он внимательно следил за бровкой низинки впереди. Не шелохнется ли кустик, не зашевелится ли трава, не мелькнет ли что-то темное. Когда до промойны оставалось всего метров двадцать, Лейтенант подал знак рукой, показывая ладонью вниз, чтобы бойцы пригнулись, опустились ниже. Еще несколько шагов, сделанных почти гусиным шагом, и Борович оказался у самого края промойны. Чуть высунув голову, он сразу увидел солдата в красноармейской форме, который лежал на земле у противоположного склона и затягивал зубами повязку на своем левом плече, чуть ниже погона. Каски и пилотки на его голове не было, и Борович сразу мысленно обругал себя. Где-то он и его бойцы проворонили факт, что на месте боя оказалось касок и форменных головных уборов больше, чем тел убитых. А вот подполковник Шелестов предположил, что могли быть раненые и сбежавшие из поля боя диверсанты. И оказался прав. Борович приподнялся на колени и, наведя автомат на врага, громко крикнул. «Руки вверх! Бросай оружие!» Раненый встрепенулся, испуганно вытаращив глаза, и сразу схватился здоровой рукой за свой ППШ. Но автомат был тяжел, а раненый был слаб. Короткая очередь прорезала тишину утра, а потом автомат замолчал. Человек внизу дергал затвор и снова нажимал на спусковой крючок, но патронов в магазине не было. Тогда он бросил автомат и полез в карман. Борович прыгнул вниз и, бросив автомат, навалился на раненого, прижимая его к земле и перехватывая его руку. Лейтенанту удалось сжать кисть противника и, отведя ее в сторону, прижать к земле. В руке была граната. Подоспевший Ян Копеняк разжал руки пленного, взял гранату, проверил, хорошо ли разведены в стороны усики предохранительного кольца. «Порядок, товарищ лейтенант», — заявил он, подбрасывая гранату в ладони. Автоматчики продолжали прочесывать окрестности, а Коган, придерживая под локоть пленного, завел его в комнату к Шелестову. Невысокий невзрачный мужчина лет сорока с бледным лицом и тонкими бесцветными губами послушно уселся на табурет и обхватил ладонью раненое плечо. Глаза он отводил, не смотрел на офицеров. Только лицо его дергалось от постоянно пробегавших по нему гримас от боли. А может, и от страха. Еще бы не бояться, ведь вся группа, как он видел, была перебита подоспевшими автоматчиками. Был ранен, удалось, воспользовавшись ночью и неразберихой, уползти от поселка и спрятаться в низинке. Но ведь понимал, что не выбраться, что не уйти ему далеко с такой раной. Если бы не бой, можно было еще выдать себя за своего. Но после такого дерзкого нападения на комендатуру надеяться диверсанту было уже не на что. Потому от отчаяния стрелять начал, да патроны кончились. А обставить другой магазин в автомат сил уже не хватило. «Ну что, говорить будем?» — спросил Коган, усаживаясь на стуле в сторонке у стены и разглядывая раненого. — Жить хочешь? Все одно ведь расстреляете, — пробубнял диверсант на хорошем русском и, не подняв глаз, уставился на носки своих грязных сапог. — Чего это нам тебя расстреливать? — усмехнулся Шелестов. — Заняться нам нечем. Где ты таких сказок наслушался, что мы без суда и следствия кого-то расстреливаем? Суд решает, насколько велика твоя вина перед Родиной. «Он решает, какую меру наказания применить. Ты ведь русский?» «Хотите сказать, что зачтется мне, если показания буду давать?» «Ты не торгуйся», — хмуро оборвал пленного Коган. «Не обмен информацией зачтется. Тут тебе не базар, на котором ты мне, а я тебе. Суд учтет твое раскаяние и степень добровольной помощи следствию. Суд должен понять и решить, что ты не враг больше, а оступившийся гражданин, что ты вину свою понимаешь и хочешь ее добровольно искупить». Вот за что тебе смягчение может быть, а не за количество выданных врагов. Если ты враг, то подлежишь уничтожению. Если раскаившийся человек и больше не враг, то наказание понесешь, но будешь жить. Понял? Чего ж не понять? Прошептал мужчина, еле разлепив запекшиеся губы. У меня теперь выбора нет. Кончена моя жизнь. Теперь виниться только как матери родной. Глядишь и вымолю прощение. Выживу. «Воды дайте, горло сухое. Говорить не могу». Коган с готовностью поднялся, взял со стола графин, граненый стакан и налил воды. Раненый, обливаясь, выпил ее в несколько глотков. Видно было, что у него жар, что он весь горит. Врача ему надо срочно на операционный стол пулю извлекать. Отдав стакан, он начал отвечать на вопросы. Назвался Захаром Пустоваловым, рассказал, что служил в этих местах полицаем во время оккупации. В основном охранял у немцев склады, да на дорогах, в проверках участвовал вместе с немецкими солдатами. На смешанные посты заступал, где нужно было знание языка. Когда немцы уходили, велели ему перебраться на дальний хутор и там прятаться и ждать приказа. Боялся очень, хотел драпануть за немцами, но понимал, что им он там не нужен. Здесь нужен, понимал, что прятаться до бесконечности тоже не получится. И когда уже терпение лопнуло и страх совсем довел, пришел человек, которого он знал по службе в полиции. Кузьмой звался. Пришел Кузьма в советской форме и принес комплект формы для Захара. С Кузьмой они отправились в леса, где высадились немцы. Велено было провести их сюда, в этот городок. «Цель задания. Немецкий командир с вами обсуждал?» «Гауптман какой-то был. По-русски говорил плохо, но понять можно». Приказ отдал провести группу сюда и выполнять все приказы. Их 10 человек спустились на парашютах. Другие группы сейчас в этих местах есть?» — спросил Шелестов. Кузьма говорил, что еще есть группа. У нее своя задача, а у нас своя. Выполним и сразу уйдем в другое место. Обещали, что заплатят нам хорошо, что уйдем на ту сторону. Через линию фронта, значит, нас перебросят. «Еще раз спрашиваю», — повысил голос Шелестов. «Задача вашей группы — задача второй группы. Зачем напали на комендатуру? Кого здесь ищут немцы?» «И ищут». Помолчав, сказал Захар. От нас, понятное дело, скрывали, что именно. Говорили только самую малость. Но мы догадались. Кто-то у них тут есть, кто наводит. Обо всем они знали, когда шли сюда. Я только не понял, они освободить кого-то хотели из гауптвахты или, наоборот, кого-то уничтожить?» «А вообще слышал, как говорили о месте встречи после нападения. Там у них в группе тоже русские есть. Вот при нас и обмолвились пару раз. Я догадался, но даже с Кузьмой не стал эту тему обсуждать. Где это место? Лесничество тут есть. Там вроде зверосовхоз до войны был. Разводили пушных зверушек каких-то. Один из бывших полицаев сказал, что не вовремя они туда идут. Он жинки хотел справить воротник на пальто, но теперь уже все зверушки разбежались». А кто в клетках остался, те передохли. Сколько там немцев? Человек 10 я думаю. Сколько русских с ними, не знаю. Думаю, что немного, только вам спешить надо. Они бензин сливали в канистру. Наверное, там машина есть. Не думаю, что нашего брата повезут на машине. Или там пристрелят, или с остатками группы через линию фронта поведут. Где у них тут связники есть? Кто информацию немцам передает? Не знаю. Но кто-то им тут помогает. Вроде о женщине какую то речь шла. «Плохо ты, дружок, выглядишь», — покачал Шелестов головой. «Потерпи, сейчас машина приедет и отвезет тебя в госпиталь. А пока последний вопрос. Что необычного было у немцев с собой? Может, какие вещи странные, непривычные вам?» «Это вы о чем?» — посмотрел мутным взглядом на оперативников пленный. «Ну, мало ли. Понимаешь, когда за водой идут, берут с собой ведра. Когда в горы собираются, то веревки берут мотками, ботинки с железными кошками надевают. У немцев что-то было с собой? Может, контейнеры странные?» Пожал одним плечом плена и поморщился от боли. «Квадратные такие, деревянные, брезентом обитые. И крышки плотно притертые. У ручья они бутылки с холодной водой туда складывали». Шелестов и Коган переглянулись. «Ну, вот и ответ». Охлаждали они контейнеры эти, готовились в них перевозить препараты, которым нужен, если не холод, то температура хранения ниже 25 градусов. К вечеру вернулись Буторин с Сосновским, и Шелестов собрал всех у карты. Зверосовхоз располагался в лесу ближе к его западной окраине. Туда вела накатанная лесная дорога, но сложно было предположить, в каком она состоянии. В этих местах прошли бои, и вполне могло быть, что по дороге не проехать. Шелестов посмотрел на наручные часы и сказал. до да места нам ехать около часа. Тут по прямой, не больше 30 километров, на трех машинах устраиваем карусели, высаживаем наблюдателей. По два человека, выдержанных и толковых ребят. Смотри, Борович, проинструктируй своих бойцов, что их дело не вступать в перестрелку, а только наблюдать и запоминать. И себя не обнаруживать. О том, какие сигналы подавать, как и в какое время, поговорим попозже». «А сейчас главное. Нам, нашими скудными силами, надо охватить со всех сторон лесной массив. К поселку зверосовхоза пойдем небольшой группой через лес. Там может случиться все, что угодно. Скорее всего, вяжемся в стрелковый бой, и подмоги нам сейчас ждать неоткуда. В комендантской роте свои потери после нападения немцев. Из другого гарнизона смогут прибыть часа через три не раньше. За это время из нас решето сделают. Но выбора у нас нет». «Поэтому, лейтенант, с нами пойдут человека три из вашей роты. Те, кто отличается хладнокровием и умением, хорошо стрелять. Сейчас всем подкрепиться, привести в порядок оружие отдохнуть. В 21 час выдвигаемся. В комендатуре я предупрежу, если нам нужна будет срочная помощь, подадим сигнал ракетами. Все». Когда уже темнело, машина с автоматчиками подъезжала к лесу. Из-под брезента, которым был закрыт кузов Студебекера, В нужном месте выпрыгивали по двое бойцы и поспешно прятались за крайними деревьями, выбирая себе место для наблюдения за опушкой и окрестностями. Таких точек для наблюдения оперативники выбрали семь. Шестерых бойцов во главе с опытным сержантом Шелестов оставил на опушке в том месте, где начиналась лесная дорога, ведущая к бывшему зверосовхозу. В случае боя эта группа должна была сделать все, чтобы не выпустить немцев из леса. Сами же оперативники с прикомандированным к ним вирусологом и лейтенантом с двумя бойцами двинулись через лес параллельно дороге к тому месту, где когда-то стояли дома работников хозяйства, сараи для пушных зверей. Что там осталось сейчас, неизвестно. Шелестов остановил группу и отправил Боровича со своими бойцами к дороге проверить, в каком она сейчас состоянии. Лейтенант вернулся через час. Присев под деревом рядом с оперативниками, он шепотом стал рассказывать. Дороги там почти нет. Много поваленных, раздавленных гусеницами танков и вывороченных взрывами деревьев. Такое ощущение, что через лес пыталась прорваться какая-то механизированная часть. То ли из окружения вырывалась, то ли в тыл врагу заходила. Если у кого-то и было желание проехать на машине до зверосовхоза, то сделать это невозможно. Мы прошли в обе стороны на несколько сот метров. И везде такая вот петрушка. Значит, машины в лесу нет, — подвел итог Бутурин. Она или замаскирована где-то на опушке, либо ее вообще нет. И немцы пришли туда пешком, пешком и уйдут. Мне интуиция подсказывает, что соваться туда ночью нам не стоит, — проговорил Коган. Все-таки сил у нас не так уж и мало. Увидим при солнечном свете, что там и сколько... «В крайнем случае, за пушки вызовем свою засаду и атакуем. Лес густой, просто так по нему не побегаешь». «Согласен», — кивнул Шелестов. «Всем до рассвета отдыхать. Трое в боевое охранение, смена через два часа». Хотя почти все сидели, прислонившись к стволам деревьев, подложив под себя мох, никто не уснул. Ночной лес загадочно молчал. Не было в этом молчании зловещего смысла. Была усталая, многозначительная тишина. Наверное, у каждого солдата, каждого оперативника было схожее в это время чувство. Война стремительно неслась к западным границам Советского Союза. Фашисты теряли инициативу, они были уже не в состоянии провести хоть одну наступательную операцию. Только отступали, огрызаясь, контратакуя. Но все же отступали. Один за другим освобождались советские города, в разрушенные населенные пункты возвращалась мирная жизнь. Вот-вот будет налаживаться на освобожденных территориях страны нормальная жизнь. Правда, нормальная по военным меркам. Весь тыл работал на нужды фронта, работал из последних сил, но все равно на душе становилось светлее и теплее. Красная армия уже выбивала врага за границу, выходила освобождать братские народы Европы из-под гнета гитлеризма. И вот небо стало светлеть». Чёрная, непроглядная ночь становилась серой, стали видны кроны деревьев на фоне неба. Где-то среди ветвей сорвалась и с криком пролетела птица. Вот-вот проснётся лес, начнёт жить, наполняться звуками послевоенной жизни. И природа восстанавливалась. Пусть крупные животные ушли от войны на восток, не было даже волков, но вездесущие птицы первыми стали возвращаться в мирные леса. Теперь в лесу становилось с каждой минутой всё светлее. Оперативники, не поднимаясь в полный рост, готовились к возможному бою. Через полчаса, когда стало совсем светло, когда только туман во вражках еще напоминал о прошедшей ночи, Шелестов приказал двигаться вперед. Группа шла двумя колоннами, одну вел сам Максим Андреевич, вторую — Буторин. Обе колонны двигались на расстоянии сорока метров друг от друга. Несколько раз с треском ломалась сухая ветка под ногой кого-то из солдат, и тогда все замирали, прислушиваясь. Через час группа вышла к остаткам строений на поляне. Заросшая травой и кустарником дорога уходила на запад Капушки. Здесь, в глубине леса, почти не было следов прошедших боев. Только несколько сгоревших домов или сараев, не было даже воронок от снарядов или бомб, ни звука, ни запаха горевшего недавно залитого водой костра». Шелестов задумался. Кажется, они опоздали. Он смотрел на след от колес автомобиля на свободном от травы участке местности. Были они здесь, а может и сейчас есть. Но не могут простые врачи вести себя так тактически грамотно. Значит, или их нет здесь, или с ними опытные военные, которые охраняют и пытаются вывести ученых к своим из нашего тыла. Нет, не может такого быть. Не станут они сидеть и ждать. «Поняли наверняка, поняли, что их помощников в городе мы вычислили, узнали, что стали пропадать связники, и ушли в другое место». Шелестов поднялся в полный рост и махнул рукой. «Осмотрите здесь все, только осторожнее». Вся группа с автоматчиками стали обследовать заброшенный, разрушенный поселок Зверосовхоза. Сразу же нашлись признаки, что еще вчера здесь были люди. Они здесь жили, питались, справляли нужду. Многое можно скрыть, но любой опытный следопыт, любой разведчик скажет вам, что почти невозможно скрыть продукты жизнедеятельности человека. Особенно свежие. Человек обязательно ходит по нужде. А когда в одном месте собирается десяток и больше людей, то скрыть следы туалета практически невозможно. Можно закопать, но тогда, виден, будет свежевскопанный участок почвы. Можно заложить его дерном, но этот дёрн нужно откуда-то снять, а значит, снова оставить след. «Не двигаться!» раздался вдруг крик Боровича. «Здесь тоже, товарищ лейтенант!» Справа крикнул Янка-пеняк и поднял руку с автоматом. «Пашка, не шевелись! Не зацепил?» «Медленно отходи назад!» Шелестов побежал к сараю, откуда слышались голоса. Навстречу вышел Борович, который положил на траву автомат и стал снимать портупею. Рядом также деловито снимал себя все лишний автоматчик-пеняк. Буторин отводил всех назад от опасного места. Бойцы чудом заметили установленные гранаты с разведенными усиками кольца предохранительной чеки. Натянутая бечевка, если ее задеть ногой, выдернула бы чеку, и произошел бы взрыв. Солдат спасло именно то, что немцы использовали для минирования именно бечевку. Она все-таки заметнее, чем тонкая стальная проволока. «Теперь это все нужно разминировать. Нельзя эту опасность оставлять в тылу, где в лес могут прийти гражданские люди. Куда за грибами и ягодами могут прибежать дети?» «Ребята, идите сюда!» — позвал Шелестов, доставая из планшета карту. «Прошло не больше суток, как они отсюда ушли. Давайте соображать, как далеко немцы могли уйти. Учитывая, что машин, достатки у них нет, только та или те, на которых они покинули свой поселок возле концлагеря». Сведения о новых похищенных или пропавших в тылу машин командованию не поступало». «Ну что же?» Боторин сдвинул на затылок фуражку и посмотрел на карту. «Если пользоваться моим методом, то радиус окружности, в пределах которой может быть конечный пункт их сегодняшнего маршрута, километров 30, максимум 50. Просто в лесу они сидеть не станут. Им нужно место, где они укроются и где не будут попадаться никому на глаза. Есть у нас такие места?» Давайте соображать.